Очнулся Артем весь перепачканный липкой жижей, которую обильно выделяли стенки ловушки. Сейчас чаша с добычей вроде бы опускалась вниз, а ее края продолжали вытягиваться и загибаться вовнутрь. «Если она утащит нас под землю, это конец», – подумал Артем. Дно ловушки было усыпано всяким барахлом, некогда составлявшим груз вездехода. Артем принялся расшвыривать его, надеясь найти хоть какое-нибудь оружие, и наткнулся на неиспользованный сосуд высокого давления. Открыв вентиль на полоборота, он ударил струей жидкого воздуха в розовую трепещущую плоть. На внутренней стенке ловушки сразу же появилось обширное матовое поблескивающее пятно, вокруг которого волнами собирались морщины. Артем, интуитивно сообразив, что неведомый хищник может утащить их под землю только после того, как стенки ловушки сомкнутся, стал поливать переохлажденным газом верхний край чаши, где движение плоти был наиболее активным. Очень скоро стало ясно, что его старания не были напрасны. В тех местах, где жидкий воздух коснулся живой ткани, ее рост сразу прекращался. Края ловушки до этого идеально ровные, стали похожи на чашечку тюльпана. Хотя большая часть ее окружности была уже заморожена, кое-где вверх еще лезли розовые остроконечные языки. Но тут возникла новая опасность. Клейкая, бурая жидкость уже поднималась до уровня щиколоток. Босоногий калека подпрыгивал, словно под ним оказалась раскаленная сковородка. Надежда догадалась взобраться на двигатель, тоже оказавшийся в чаше. Обувь на Артеме разваливалась, пятки невыносимо зудели. Один адрекс пока никак не реагировал на едкий сок. «И эта дрянь сейчас переварит нас живьем», – подумал Артем, и направил струю жидкого воздуха вниз. Вскоре на дне ловушки образовалась небольшая ледяная площадка, на которой и собрали все пассажиры погибшего вездехода. Чаша по-прежнему опускалась, но уже совсем медленно. Время от времени ее края еще пытались сомкнуться, но Артем легко пресекал все эти попытки очередной порцией жидкого воздуха, более разрушительного, чем пламя газовой горелки. Если это существо могло испытывать боль, то сейчас оно, должно быть, терпело ужасные мульки. Кое-где его нежная розовая плоть уже отваливалась клочьями, оставляя глубокие язвы. Плавный спуск внезапно прекратился. Ловушку сильно тряхнуло несколько раз подряд. Стенки чаши стали оседать и бессильно выворачиваться наружу. До земли теперь оставалось всего метра три-четыре. Бочкообразный стебель, торчавший из развороченной почвы, дружно штурмовали тремрызла. Скорее всего, те самые, что преследовали вездеход. Действовали они преимущественно руками или передними лапами, сплошь покрытыми безобразными костяными наростами самой невероятной конфигурации. Судя по тому, что от могучего стебля во все стороны летели только клочья, были эти резцы невероятно острыми и прочными. Усердная работа мрызлов не замедлила принести плоды, Сначала в стебле стали появляться прорехи, а затем он лопнул снизу доверху. Ловушка развалилась на две части, и все ее содержимое рухнуло на внутреннее пространство стебля, смрадную духоту и мрак. Под собой Артем ощущал какую-то шевелящуюся массу, но не однородную, а состоящую из множества отдельных элементов. Можно было подумать, что он оказался внутри термитника» только каждый термит был величиной суповую тарелку. В следующий момент стебель разрушился окончательно, выбросив наружу всех четырех пленников вместе с бесчисленным количеством крошечных, еще лишенных панциря черепашек. Мрызлы, став на четвереньки, жадно глотали их. — Вот оно что! — подумал Артем, скатываясь вниз с шевелящейся пирамидой. Страшный подземный хищник – это не что иное, как мать-черепаха, пожирающая своих детей, дабы дать жизнь новым поколениям. Впрочем, это был не самый лучший момент для отвлеченных размышлений. Мрызлы прекратили истреблять черепашек и явно собирались заняться более крупной дичью. Один устремился к Артему, другой – к Адрексу, третий – к Олеке. Надежду они до поры до времени оставили без внимания. Далее события развивались так. Адрекс вырвал у Артема сосуд высокого давления, который тот все это временем выпускал из рук, и, окатив своего соперника струей жидкого воздуха, исчез в клубах изморози. Вечно сонный и малоподвижный калека вдруг проявил исключительную прыть, Как неточны и стремительны были движения рызла, коллега всякий раз на долю секунды опережал его. После целой серии хитроумных маневров эта парочка умчалась куда-то во мглу. Зато Артем был повержен в самом начале схватки. Тяжелая, покрытая редкой, рыжей шерстью лапок клешня наступила ему на грудь. Такого жуткого смрада Артем не ощущал еще никогда в жизни. Что-то омерзительный капал на него сверху. Не то слюна, не то пот чудовища. С трудом, сдерживая позывы к рвоте, Артем отвернул лицо в сторону, дабы не смотреть на мрызла и тем не усугублять свое и без того плачевное состояние. Мрызл, ошпаренный жидким воздухом, все еще не мог очухаться. Тот, который погнался за калекой, вернулся с пустыми руками, и выместил свое неудовольствие на надежде, как куклу, швырнув ее поближе к Артему. Затем он тонко, пощеняче взвизгнул и на разные лады повизгивал еще с минуту. Мрызал, повергший Артема, видимо, главный из этой тройки, коротко взвизгнул в ответ и, вскинув лапу, со страшной силой ударил своего приятеля пилообразным наростом в грудь, впрочем, без особого ущерба, Для его гипопотамовой шкуры, от которой только полетели во все стороны, засохшие грязь до короста. Затем все трое собрались в кружок изблизив головы, если это можно было назвать головами, долго визжали. И все вместе, и каждый в отдельности. И эти твари разговаривали. Значит, и кое-какой разум у них имелся. Переговоры кончились тем, что один из мрызлов прямиком устремился к пленникам. В его лапах блеснуло что-то длинное и тонкое, похоже на стилет. «К чему такие сложности?» — подумал Артем. В ожидании неминуемой смерти он вдруг совершенно успокоился. «Да и эта тварь на собой одной лапой может прихлопнуть, как мух!» Он оглянулся на надежду. Девчонка лежала на спине — Раскинув руки и не подавая никаких признаков жизни. Мрызал уже черный тенью навис над ним. Перед глазами Артема сверху вниз косо сверкнуло разящее лезвие. Помимо воли он зажмурился. Но удар оказался неожиданно слабым и лишь слегка задел плечо. Промахнулся, тупо подумал Артем и снова приоткрыл глаза. Однако Мрызлов уже оставил его и склонился к надежде. Над ней он задержался чуточку подольше, шумно дыша, и как-то манипулируя со своим оружием. Затем последовал укол, такой же не сильный, как первый, и опять плечо. После этого все трое Мрызлов одновременно взвизгнули, как семечками набили пасти черепашками и стремительно канули в туман.